Глава 38. Каждый развод, всякий развод большая трагедия. Это всегда вызывает у меня ужасно большое сожаление за всех людей, не только за себя. Мы прожили с Аней в нашей этой коммуналке 10 лет. Она ездила в съёмочные экспедиции, я на гастроли. Что говорить о том, как было больно, когда мы развелись? Аня встретила другого человека, кинорежиссёра, полюбила его. Вовке было 8 лет. Его отдали в интернат на пятидневку. Когда я забирал его оттуда, он говорил: "Папа, забери меня отсюда совсем. Меня бьют здесь, тут такие сволочные мальчишки". У меня разрывалось сердце, но я думал: "Надо немножко подождать. Он может приладиться, научиться постоять за себя". Когда мы прилетели из Америки, наш сопровождающий в кавычках предложил меня подвести. Его встречала служебная Волга с шофёром. Я говорю: "Хочу заехать взять сынишку из школы интерната". Ну, садитесь, заедем. Я назвал шофёру адрес. Это в районе Сокола, там много маленьких улиц. Подъезжаем к школе, и мой сопровождающий говорит: "О, так это же наша епархия. И тут я по-новому оценил Вовкина рассказ о том, что с первого класса там учат немецкий, а с четвёртого запрещено разговаривать по-русски, только по-немецки, и все предметы надо учить по-немецки, и экзамены сдавать, и с учителями разговаривать только по-немецки. И я забрал его, и больше Володя в эту школу не ходил. Им занялись мой папа и Анина мама, и я всегда буду помнить им это с великой благодарностью.